В назначенный день Вера и Варя подъехали к вилле. Они смотрели во все глаза и не верили своим глазам. Красивый дом с красивой подсветкой стоял в самом центре, как театральная декорация. В дом вели мраморные ступени, а на них красная ковровая дорожка. Эта дорожка стекала По ступеням на самый тротуар и тянулась до проезжей части. В метре от дорожки творилась зимняя, слякотная, сумеречная жизнь, а тут тебе ковровая дорожка, как в партийном санатории. Дверь тяжелая и заковыристая, звонок тоже непростой. Варя нажала на звонок, и он тут же отозвался мужским, генеральским голосом стал вы спрашивать, кто до да кому. Потом голос связался с квартирой Влада Петрова и спросил: "Ждут ли? Пускать ли?" Вика спустилась на лифте и встретила своих подруг, провела в вестибюль. Охранник оглядывал их как верный Руслан. Вестибюль был выложен жёлтым мрамором. Стояли напольные вазы с живыми цветами. на подобие подсолнуха, может и подсолнухи буржуазия выдохнула Вера. В вестибюле красовались три двери. Одна дверь вела в финскую баню, другая в турецкую, а третья в бассейн. Дверь в бассейн была распахнута, виднелась гладь воды в мраморных берегах. На берегу телевизор необъятных размеров и барная стойка. нужно плавать, не отрываясь от привычек, посмотреть по телевизору новости, принять внутрь это кому такое. Выдохнула Вера. Жильцам и гостям, объяснила Вика, а можно искупаться. Само собой, -обеспечено, ответила Вика. Бассейн входит в стоимость квартиры. Подругие метнулись к бассейну, всё с себя стащили и В мгновение рухнули в воду. Вода была подогрета и даже подсолена. Как на лазурном берегу, выкрикнула Варя. А где этот берег? крикнула Вера. Она лежала на спине и мелко двигала ступнями. Не знаю, отозвалась Варя. Просто красивое слово. Вот это жизнь. Зазвонил мобильный телефон. Вика шустро выскочила из бассейна, достала из сумки трубку, послушала, сказала: "Хорошо". Её лицо стало бледным, веснушки выступили явственно. "Он едет домой", прошептала Вика. "Он возле белорусского вокзала, через 5 минут будет здесь. Вас не должно быть". Вера и Варя замерли. "Что застыли? Быстрей!" На Викином лице стоял неподдельный ужас. Вера и Варя поддались панике. Они торопливо вылезли, стали натягивать одежду на мокрые тела, а поскольку вытираться было нечем, Вика им помогала. Было впечатление, что они спасаются от неминуемой гибели. Голые ноги в сапоги, шапки на мокрые волосы и на холод. Из лазурных тёплых вод вслякотную зиму. Из блаженства в мучение. Вера и Варя стояли на ковровой дорожке, раскрыв рот от резкой перемены участи. У Веры свалилась шапка, она ее подняла, она хлобучила на место, и в этот момент подъехал Сааб. Из него вышел Владимир, а следом Саша Коновалова. — Помирились, — поняла Вика. — Сегодня помирились, а завтра вместе уедут на Красное море. поменяют билет или купят новый. Владимир прошёл мимо Веры и Вари, не заметив их. Он не смотрел по сторонам. То, что по сторонам, его не интересовало. Это тоже был своеобразный аутизм, который образуется в человеке от большого успеха и больших денег. А Сарши Канаваловой Нечего и чего говорить, шла задра в голову, как будто делала человечеству большое одолжение. Могла пойти по трупам и по живым людям. Норковая шуба полоскала супять. Владимир и Саша поднялись на свой этаж. Квартира сверкала чистотой. Стол был накрыт для приёма. Хорошая жизнь. Настало с появлением этой рыжей девушки. Владимир не ел с утра и с наслаждением погрузился в процесс. «Ты не уходи», — попросил он Вику. «Поработаешь сегодня официанткой, хорошо?» Вика не поняла. «Можно ей сесть за стол или нет? Официантки вообще-то не садятся?» Она стала стоять. «Да». на неё не обращали внимания. Саша была напряжена. Видимо, у неё остались не выясненные вопросы. Владимир, наоборот, размякчён и счастлив. Владимир Подвинул к себе тарелку и положил по краям закуски, всего понемножку: селёдочка, свёкла с орехами, баклажаны под зеленью с чесночком, домашняя ветчина, белые грибы. Вика готовила стол 2 дня. Старалась для своих девочек за свои деньги, между прочим. Она была щепетильна в денежных делах. Из хозяйского дома взяла только свёклу, всё остальное купила на базаре. Под существующей цене и для кого? Для Саши Коннабаловой. Вика хотела есть. Ее даже поташнивало от голода и от обиды. Перед глазами стояли ее подруги на ковровой дорожке с раскрытыми ртами. А ведь они ехали, везли подарки. — Лиза ужинала? — спросил Владимир. — Нет. Она ужинает в восемь тридцать. но я могу ее привезти. «Не надо!» — торопливо сказала Саша. «Я ее боюсь!» Владимир не обиделся. Ему сегодня все нравилось. «Может быть, посидишь с нами?» — спросил Владимир у Вики. «Не надо!» — одернула Саша. Владимир чуть приподнял брови. «Я пойду», — сказала Вика. Повернулась и пошла. «Вот тебе и день рождения!» Чем она тебе помешала? спросил Владимир у Саши. А зачем нам постороннее? ответила Саша. Это последнее, что слышала Вика. Постороннее. Ну правильно, так оно и есть, а чего бы она хотела? Вика достала свою спортивную сумку, с которой пришла, стала собираться. Лиза складывала кубики и была поглощена этим занятием она была вне поля и всё, что на поле её не касалось. Подруги Вера и Варя продолжали стоять перед глазами с мокрыми головами. Она заплатила ими за что? За свою глупость, переходящую в грех. Не возведи себе кумира. ни подобие его, а она возвела кумир в виде Владимира Петрова. То же мне, кумир под каблучник, а впрочем, не её это дело, она здесь посторонняя. Вика шла по улице, тащила свою тяжёлую сумку, она не получила деньги за последний месяц, но ведь она сбежала, нарушила контракт. подвела людей, так что ей ничего не надо, ушла и с концами. Лизу жаль. Но ведь Лизе всё равно А вдруг не всё равно? Вдруг Лиза будет плакать. Ей только стресса не хватало. Вика остановилась, и в это время возле неё притормозила полицейская машина с мигалками. Вика на секунду испугалась, что это Владимир послал за ней погоню, но "Вы слышно, сокапитан Рагушки?" узнала, спросил он. "Узнала", хмуро ответила Вика. "Садись, подвезу. Что надырываешься?" Вика влезла в машину, уселась на заднее сиденье. Капитан тронулся молча. У капитана была красивая спина. Затылок хорошо переходил в шею, а шея в плечи. Он был весь такой гладный, простой и гармоничный, как лист подорожника. Вика заплакала. По непонятным причинам ей было жаль Лизу, Вовину маму, себя, свою любовь, всё то, что Варя называла иллюзией. Впереди открывалась просто жизнь с трудностями и без украшений. Капитан заглянул в зеркало и увидел Викину склонённую голову, опять спросил он Ну что мне с тобой делать по расёнкова